полковник Трэвис. Битва кипела уже второй час, ахийцы и троянцы снова убивали друг друга. Заколебала меня эта война. Самое идиотское занятие из всех, в коих мне приходилось участвовать. Поначалу сегодняшнее сражение мало чем отличалось от предыдущих. Прославленные герои разили безымянных солдат и никак не могли сойтись в схватке друг с другом. Я устроился на небольшом холме вместе с резервом Одиссея и наблюдал за битвой в оба глаза и добрую сотню камер. Но на данный момент самое интересное происходило отнюдь не на поле боя. Три разъяренные фурии ворвались в опочивальню правителя Трои, в зашей вытолкали рабынь и разбудили почтенного патриарха, который, похоже, собирался проспать одну из последних битв своей армии. Едва Прям открыл глаза, как Кассандра приставила нож к горлу своего отца, а Андромаха поднесла ему чашу с вином. «О неразумной дочери, что? Пей!» – коротко приказала жена троянского лавагета. «Что это?» «Разумеется, это яд!» – сказала Андромаха. «И ты его выпьешь, старик, если не хочешь, чтобы твоя дочь перерезала тебе горло». «А я это сделаю», – мрачно пообещала Кассандра, – «и только попробуй мне в очередной раз не поверить». Куда больному старику справиться с тремя молодыми женщинами, спасающими себя, своих мужей и свой город? Прям даже пробовать не стал. Его рука безвольно приняла чашу с вином, и он выпил напиток. Молча, без пафосных речей, просьб о милосердии и стенаний о неблагодарных потомках. Не знаю, как жил троянский правитель, но умер он достойно. «Прости, отец», — сказала Кассандра, когда тело старика перестало биться в конвульсиях. Ни единой слезинки не выкатилось из ее глаз. Гектор обезумел. «Куда делся тот спокойный и рассудительный человек, с которым я беседовал когда-то?» куда пропал верный муж и любящий отец. Вместо него на поле неистовствовала боевая машина смерти, сеющая ужас в рядах ахийцев. Ужас, сродни которому был только страх троянцев перед Ахиллесом. Но сойтись в битве они пока не могли. Гектор бился в центре, а Ахиллес на фланге. Судя по всему, в данный момент троянский лавагет нацелился на братьев Атридов. На фланге аргостца Диамеда теснили доблестного сына Афродиты и Анхиса, несмотря на чудеса доблести, которые демонстрировали Эней и его солдаты. Увы, даже в эти времена один воин не может выиграть войну, если, конечно, этот воин не Ахиллес. Сарпедон пока держался против натиска Пелида, Аяксов и Одиссея, но я видел, что долго ему не выстоять. Вошедший враж Ахил убивал уже десятками, но Патроколу, чья смерть должна была вызвать самую грандиозную за все время войны, Резню до сих пор был жив и дрался в нескольких метрах от своего грозного друга. А потом Аполлон и Артемида начали стрелять. Золотые стрелы сверкали над полем битвы и пробивали доспехи ахейцев и их тела на вылет. Скорость стрельбы боги развивали просто фантастическую, и плотность заградительного огня заставляла думать не о двух лучниках с примкнувшим к ним Борисом, а о целом отряде. Нельзя сказать, что троянцы сильно обрадовались такому подкреплению. Им слишком хорошо было известно непостоянство богов и цена, которую они могли предъявить за свои услуги. Даже иней чья позиция улучшилась после божественного вмешательства, не выглядел особенно довольным. Неужели эти странные люди предпочли бы проиграть сами, чем победить с посторонней помощью? Гектор прорубался сквозь ряды воинов с такой легкостью, словно перед ним был тростник. И когда ему оставалось всего несколько метров до бушующего Менелая, путь гету преградила богиня любви. Кассандра и Андромаха вышли к собравшемуся на главной площади народу, большей частью это были женщины, дети и старики, и объявили о смерти правителя. Весть сия не вызвала глубокой скорби в сердцах горожан, и тут же повсюду раздались крики «Парис! Париса на трон! Парис! Александр!». А Елена уже поднималась на скейскую башню. Копьё Диамеда разлетелось на щепки после удара о щит Энея. Великие воины схватились за мечи. Бронза ударилась о бронзу, и сражение вокруг замерло, отдавая должное поединку вождей. Я не стал бы делать ставки на этот бой. В душе я сочувствовал троянцам и пытался сделать хоть что-то, чтобы помочь им сохранить город. Но и Диамед был мне симпатичен. Уж если говорить о личном отношении... Гораздо более симпатичен, чем Иней, которого я толком и не знал. Если бы они сражались на копьях, то у основателя не было бы шансов что-нибудь основать. На копьях Диамеду не было равных. А вот в бою на мечах силы их были примерно одинаковы. Ахиллес сразил Сарпидона ударом копья в грудь а потом поубивал всех воинов, бросившихся отбивать тело своего вождя. В образовавшийся прорыв бросились мермидонцы и соломинцы под предводительством Большого Аякса, и фланг троянцев был обращен в бегство. Я поймал реальность на очередном несоответствии с легендами. Согласно всем мифам, Афродита должна была биться на стороне Илиона, Ведь именно там дрался сейчас ее сын. Тем не менее она, облаченная в на солнце боевой доспех, стояла перед Гектором, и троянский лавагет не решался пролить драгоценный ихор. А может быть, просто не мог поднять руку на женщину. А не такая уж она красавица, отметил я. Богиня любви и страсти, древняя старуха, подкинувшая Парису и Елену в обмен на какое-то яблоко. Тем не менее, глядя на эту женщину, я не сомневался, что вижу именно «богиню любви», знал. Когда видишь Бога, даже того, в которого не веришь, сразу понимаешь, кто перед тобой. «Уйди с дороги», — глухо сказал Гектор. «Уйди с дороги, или я заставлю тебя это сделать». «Заставишь меня, смертный?» кохот богини, я мог слышать и без подслушивающих устройств, ибо на миг он перекрыл шум битвы. «Возвращайся в свой город, червь!» Она замахнулась на Лавагета мечом. Легонько, словно играя, но щит Гектора развалился надвое, принимая на себя клинок богини. Приомид неуловимым для взгляда движением скользнул в сторону, и его собственный, железный меч, вонзился Афродитя в живот. Крик, истекающий, и хором богини, был страшен. Поле битвы содрогнулось, а находящиеся неподалеку воины просто попадали на землю. На ногах сумели устоять лишь двое. Двое вождей – минелай и Гектор. Упав с ясного неба, молния ударила в вершину скийской башни. Когда пыль развеялась, на башне уже никого не было. Но если Парису с Артемидой посчастливилось каким-то образом упасть на стену, бывшую всего на несколько метров ниже башни, то предводитель Мус полетел на землю, прямо под ноги наступающему войску ахейцев. Щиты Диомеда и Инея уже были изрублены в щепки и валялись на земле. Диамид потерял шлем, на лбу олела глубокая царапина, а сын Анхиса хромал на пропоротую мечом Аргосца левую ногу. Эти двое были всецело поглощены поединком, и, казалось, ничто не может заставить их остановиться, прежде чем один из них умрет. Но после крика, раненной матери Энея и удара молнии, Диамид опустил меч. «В тартар ваши души!» – выругался он. «Это уже не война!» Иней молчал, переводя дыхание. «Иди!» – сказал ванакт Аргоса. «Мы закончим потом, когда на поле боя не будет посторонних». Сумасшедший дом. С токсической точки зрения отпускать Инея и его войско было безумием, ибо Анхис мог заткнуть дыру, пробитую Ахиллесом, в обороне города и свести на нет все достижения сегодняшнего дня – но Гитайры Диамеда не двинулись с места, пока Иней перегруппировывал свой отряд и отступал в сторону Трои. И лишь после того, как фигура последнего Троянца растворилась в пыли, поднятой сражающимися войсками, Диамед приказал наступать. аргосцы никуда не торопились. Лук Аполлон выронил во время падения и теперь был совершенно безоружен. Полагаясь на гипотетическое бессмертие, и высоту башни он даже не надел доспехов на этот бой и сейчас стоял перед ахийцами в простой тунике и сандалиях. Воины не решались его трогать, огибая павшего с башни бога стороной и устремляясь к стенам Трои. Некоторые уже тащили лестницы. Бог был растерян. А когда перед ним выросли фигуры Ахила, Патрокла и Большого Аякса, он просто испугался. Минилай был хорош, он был лет на 15 старше Гектора, и все эти годы провел в сражениях, укрепляя империю старшего брата. Пожалуй, физически он был даже сильнее Гектора, гораздо тяжелее и чуть выше ростом, но против троянского лавагета ему банально не хватало класса. Когда Афродита, окутанная черным облаком, покинула поле боя, бешеный Гектор, которому уже и сам черт был не брат, Набросился на спартанца, как смертоносный вихрь. И уже через несколько секунд после начала схватки, Минилай выронил щит, остался без шлема и пятился под неудержимым натиском троянца. Я давно не верил Гомеру, который утверждал, что Минилай отвоюет Елену и благополучно вернется в Спарту. И потому ничуть не удивился, когда увидел, как меч Гектора вонзается в шею младшего Атрида и фонтан крови окатывает троянского лавагета с головы до ног. «Вот и все, ребята», – подумал я. «К чему теперь биться за возвращение Елены, если ее муж мертв?» Сама красавица была на полпути к позиции Париса, когда в вершину скийской башни ударила молния. Воины, конечно, были несколько удивлены появлением женщины на поле боя, но, во-первых, она была женой одного из их командиров и, возможно, их будущей правительницей, поэтому они и не думали преграждать ей дорогу. А во-вторых, много времени на удивление у них просто не было. Ей удалось удержаться на ногах, хотя несколько мелких обломков поцарапали ей щеку, а один крупный чуть не размозжил голову. «Мой муж!» закричала она. «Где мой муж?» Париса слегка контузила. Он с трудом стоял на ногах и явно перестал являться ценной боевой единицей, даже если когда-то таковой и являлся. Двое воинов, поддерживая его под руки, помогли наследнику спуститься со стены и уложили в тенечки, оставив в обществе прекрасной жены. Правая рука Елены гладила мужа, а левая сжимала кинжал. Расстреляв все стрелы, Басилей Итаки спрыгнул с колесницы, схватился за меч и устремился в самое сердце битвы. Меч Ахиллеса поднялся для удара, но в последний миг Патрокол схватил неуязвимого за руку. Лицо Аполлона было уже бесстрастно. Если ему и суждено пасть от руки смертного, его испуга никто не должен видеть. «Что же ты делаешь?» – проорал в ухо Пелида Патрокол. «Это же бог, Аполлон!» «Прочь!» Пелид брызгал слюной и пытался освободить руку с мечом из железной хватки друга. «Нельзя!» Аякс наблюдал эту сцену с недоуменным видом быка, впервые вышедшего на арену и не понимающего, чего от него хочет этот тип с красной тряпкой. Прорицатель Калхант, каким-то чудом не оставшийся сегодня в лагере, пробился сквозь строй золотых щитов на наблюдательный пункт Ванакта-Ванактов с криком. «Боги на нашей стороне! Зевс с нами!» Атрит хмурился. Конечно, он, как и все, видел удар молнии, разрушивший на скийскую башню, но с его места было хорошо видно и отступающую после удара Гектора Афродиту, и собственного младшего брата, принимающего бой. «Громовержец с нами!» возопил Калхант, и в этот же миг тело минилая упало на землю. «Зевс с нами!» повторил Атрид. «Но пока я не вижу большой выгоды от его участия». Троянцы не успевали за Гектором, и он прекрасно видел, что в одиночку ему не добраться до Агамемнона. Могло показаться, что Гектор охвачен боевым безумием, но на самом деле это было не так. В центре троянцы еще держались, в то время как ахейцы сминали их фланги, и Гектор справедливо рассудил, что там от него пользы будет больше. Передав командование своему младшему брату Троилу, благодаря любвеобильному отцу, младших братьев у Приамида было немерено, Гектор отправился на фланг, туда, где бушевал неуязвимый герой Ахаи. «Нельзя убивать богов!» сказал Патрокл. Аполлон улыбнулся. Несмотря на знание, что богов убивать можно, подаренное Олимпийцам Диамедом, он не предпринимал никаких попыток убраться с места событий. Может быть, ему просто некуда было идти. Он восстал против Отца. Пошел наперекор его воле и получил по заслугам. Нельзя убивать богов? спросил Ахил. Да. Наверное, подрокол подумал, что Ахил уже пришел в себя и ослабил хватку. Или рывок Пелида оказался для него неожиданностью. Как бы там ни было, Ахилу удалось высвободить руку, и он рубанул своего друга на отмаш, в грудь. Удар был страшен. Меч, беспрепятственно, рассек доспехи Патрокла и разрубил его практически надвое. Следующий удар был предназначен Фебу. — Елена! — прошептал Парис. — Любовь моя, я умираю. И стоя на пороге царства Аида, я хочу сказать тебе. — Будь мужчиной, — посоветовала ему бывшая спартанская царица. Ты не умираешь, пока. Ты всего лишь ранен. Осколком тебе поцарапало голову. И я хочу провести с тобой последние минуты. В то время, как настоящие мужчины гибнут в бою. Елена, почему ты так жестоко со мной? Неужели твоя любовь ко мне иссякла? Ты достоин лишь жалости, а не любви. Спартанская шлюха! — взорвался Парис. — Когда стану правителем, я прикажу сделать себя рабыней, и ты будешь готовить мне ванну, мыть мне ноги и ублажать меня по ночам, а потом я отдам тебя своим воинам в усладу. Довольно непоследовательное заявление для человека, минутой ранее заявившего, что он стоит на пороге царства Аида. — Прости и ты, — сказала Елена и ее кинжал перерезал Парису горло. Золотая стрела вонзилась в землю у ног Пелида. Артемида пыталась прийти на помощь брату. Ахилл расхохотался. Он знал о клятве олимпийцев не причинять ему вреда. Настоящий герой собирался убить безоружного противника, который не мог с ним биться, даже если бы захотел. Не знаю, что Аполлон не поделился своим отцом. Но тот собирался свести с ним счеты руками сына Пелея и был не слишком далек от достижения поставленной цели. Убив Аполлона, Ахилл станет богом войны и тогда всем точно конец. И Трое, и Агамемнону, и всей Элладе. Потому что с таким богом ахейцы не смогут вылезти из бесконечной войны грандиозного похода миссионеров в чужие земли. Ахил пока еще был смертным, почти неуязвимым, но смертным. Его еще можно было убить. Только рядом с ним не было никого, кто мог бы это сделать. Признаюсь честно, я так до сих пор и не осознал, с какого момента я перестал быть в этой битве сторонним наблюдателем и сорвался со своего зрительского места. Просто в какой-то момент я сообразил, что мчусь сквозь битву, уворачиваясь от ударов мечей и копий, одним глазом наблюдая за происходящим под стенами Элеона. Я не успел. Не мог успеть. Слишком я был далеко, и слишком стремительно развивались события. Я не успел. Зато успел Гектор. Когда меч Пелида опустился, он не дошел до головы Феба, потому что встретился с клинком троянского лавагета. В этот момент я споткнулся о чей-то труп и полетел на землю. Следующие несколько минут я провел, стараясь не быть затоптанным в свалке. А когда поднялся на ноги и выбрался на относительно безопасное место, поединок главных героев древнегреческого эпоса был в самом разгаре. Гектор подошел к вопросу уничтожения Ахиллеса с академической серьезностью. Сын Пилея уже лишился своего неповторимого щита, теперь Гектор занимался тем, что рубил шлем на голове Ахиллеса. Удар, и шлем падает на землю. Аполлон отходит в сторону и с усталым видом опирается на стену Трои в двух шагах от лестницы, на которой застыли ахейские воины. Никто не лезет наверх, город стрел и дротиков не летит вниз. Нападающие и осажденные замерли, как статуи наблюдая за поединком героев. Надо же что-то рассказывать потомкам. Удары железного меча Гектора проминали доспехи, сделанные Богом. На три удара Гектора Ахил отвечал одним. Ему не хватало скорости, не хватало реакции, не хватало умения и опыта. Зато он был неуязвим. Имей Гектор дело с кем-нибудь другим, тот был бы уже трижды мертв. Я несколько раз видел, как клинок — Ударяет Ахиллеса в шею, в незащищенные доспехами предплечья, как железо ласкает кисть руки, сжимающий меч. Но на сыне Пелея не было ни царапинки. Наверное, Гектору все-таки конец. Рано или поздно он устанет, или совершит какую-нибудь ошибку, которой сможет воспользоваться Ахиллес. Ведь характер Лавагета не позволит ему сейчас отступить. Потрокал мертв. Теперь черед Гектора. Может ли быть, что Гамер не ошибся хотя бы в очередности смертей? Так он уже ошибся, ведь мертв Минилай, мертв потенциальный убийца Пилида Парис, мертв Прям, недальновидный правитель Трои. Но найдет ли Гектор уязвимое место, сына великого героя и богини? Глубокой ночью, проходя мимо лагеря мирмидонцев, я встретил героя, вышедшего подышать, прохладным ночным воздухом. Ахилл был пьян в дымину, в хлам, в дугу. То, что утром он вышел в поле, лично я считаю самым большим подвигом, который можно было бы записать насчет богаравного Пилида. Меня он не узнал, да и я заметил его, когда мы столкнулись нос к носу. «Ты гулял на моей свадьбе, богаравный? «А то», — заверил я. «Я ведь женат теперь, наив». «Фигини, фигини! Дочери Агам... Амем... На дочери Атрида!» «Поздравляю», — сказал я. «Улыбнись своей удаче, Богоравный!» Ахиллес расплылся в пьяной ухмылке, обнажая белоснежные зубы, не знавшие стоматолога. Я со всей силы ударил героя в челюсть. «Пятка — это сказка для легковерных». Пока они дрались, я успел пробраться в первый зрительский ряд, растолкав замерших ахейцев и троянцев, наблюдавших за поединком, стоя плечом к плечу. Ахилл выдыхался. Его выпады становились все более редкими и слабыми, о защите он уже позабыл. Гектор делал с ним все, что один вооруженный мечом человек может делать с другим. Рубил, колол, кромсал, кованные гефестом доспехи. Если Ахиллу удастся выйти живым из этого сражения, на раздевание у него уйдет несколько часов. И еще ему потребуется помощь кузнеца. Но Гектор не был железным. Хотя по Троянскому Лавагиту нельзя было определить это столь же явно, но он тоже устал. Движения стали чуть замедленнее, в ударах не было прежней ярости. А может быть, он просто отчаялся найти брешь, в нечеловеческой броне Пилида. Ночью, на побережье, Ахил стоял на четверинках И выплевывал на песок кровь И обломки выбитых зубов, А я уходил в сторону ставки Аргосского ванакта. Я сомневался, что утром пелит Будет способен вспомнить, Кто съездил ему по зубам И оказался прав. Он не вспомнил. Это же чистая логика. Когда человек погружается в воду, тем более в черную воду Стикса, он должен держать рот закрытым. Может быть, еще и глаза, но это не наверняка, а рот точно. Не думаю, что мудрая Титанида хотела утопить своего сына и позволила ему нахлебаться воды из реки мертвых. Несмотря на явную очевидность ответа, мне на его поиске понадобилось несколько часов напряженных размышлений, Сумеет ли до этого додуматься троянский лавагет? Жаль, что я не могу поговорить с ним. Жаль, что я не могу предупредить его сейчас. Воины подбадривают своих героев во весь голос. Сквозь этот ор Гектор может не услышать и удар молнии. Рядом со мной оказался сын Лаэрта. По выражению лица Басилея Итаки, невозможно было определить, кому из поединщиков он желает победы. «Видел молнию?» — спросил Одиссей. Отец поднял руку на сына. «Порой дети могут сильно доставать родителей», — сказал я. «Я уже ничего не понимаю», — сказал Одиссей. «Люди воюют с людьми. Боги воюют с людьми. Боги воюют с богами. Порой мне кажется, что это конец. Мы все умрем под троей». «Жена и сын», — напомнил я, — «тебе надо вернуться». «А интересно, — подумал я, — если Зевс сметнул молнию в Уполлона, и Ахил нужен ему в качестве нового бога войны, почему громовержец медлит и не спепелит на месте троянского лавагета?» И тут же понял ответ. «Для того, чтобы Ахилл стал богом, в него должны верить. А кто будет верить в бога, не способного без посторонней помощи разделаться с каким-то там смертным? Если Зевс убьет Приамида... Не видать Ахилу места на Олимпе, как стрелы в собственной бронированной пятке. Твердь сотряслась. Вообще-то за все время нашего пребывания в Траде землетрясений тут не было. И если кто-то способен не связать подземные толчки с поединком, приковавшим внимание доброй половины сражающихся войск, то только не я. Толчок был сильный. Балла 4. По стенам пробежала вверх вертикальная трещина, нам на головы посыпались остатки с скийской башни. На ногах не устоял никто. Я бы даже не удивился, если бы Гектор повалился особенно неудачно и в падении напоролся на меч Ахила. Пронесло. Зато один из обломков, размером с голову годовалого ребенка, ударил его по правой руке, и Гектор выронил меч. Божественное вмешательство. «Кто тут у них главный по землетрясениям? Посейдон, бог Пучин и колебатель Тверди?» Ахилл поднялся на ноги первым. Гектор шарил рукой вокруг себя в поисках оружия, отражаясь от покореженных доспехов Пелида. Солнце било ему прямо в глаза. Земля и небо объединились, чтобы не дать троянцу выиграть этот поединок». «Спустись еще раз на землю, хранит. Посмотрим, бессмертен ли ты?» Ахил занес меч для удара. Благородного героя нисколько не смущало, что его противник безоружен. Никогда не смущало. Скажу прямо, когда я был на правительственной службе, меня подобные факты тоже не останавливали. Я стрелял в безоружных и убивал в спину. Но я-то никогда не претендовал на звание героя и не собирался стать богом. Я был злодеем, и сей факт четко осознавал. Но этот тип действовал слишком подло. Моя рука легла на рукоять меча, и я уже готовился сделать шаг вперед, однако на плечо мне упала тяжелая ладонь Лэртида. «Только не ты», — молвил Одиссей, — «только не посторонний. Наблюдатель, чужак. Даже троянцы не вмешиваются в поединок». Ну и дураки, что не вмешиваются. Их будущее готовилось умереть перед новым богом Олимпа. «Держи, Лалагет!» Я не сразу узнал этот голос. А вот тяжелое копье, упавшее в нескольких сантиметрах от правой руки Гектора, я узнал моментально. Пальцы Приамида сомкнулись на древке. Он ударил без замаха, коротко, страшно, в лицо. Это был его единственный шанс, ударное опережение, пока рука с мечом не опустилась на него. Острие копья угодило Пелиду в нос, разорвав его в клочья. Кровь заливала изувеченное лицо Ахиллеса, превращая его в уродливую, кошмарную маску. Ударом меча Пелид перерубил копье Гектора. Ахиллес орал, но крик Пелида, вопль, ярости и боли, не сотрясал землю, и кровь его была обычного красного цвета, он еще не стал богом и никогда им не станет. «Бей в зубы! Стоит ли мне гордиться этим своим советом?» Гектор вбил крик Пилида обратно в глотку вместе с обломком копья, оставшимся у него в руках. Пеллид выронил меч и рухнул на колени, его руки, бессильно скребли землю, и обрубок копья торчал из его рта как «Впрочем, об этом не будем». Гектор стоял перед Пелидом, опустив руки и глядя на небо, словно ожидая удара молнии, призванного покарать человека, пошедшего наперекор воле богов, человека, который выжил вопреки их желанию. Ахиллес шипел «Невероятно, но он был еще жив. Копье вошло в череп сантиметров на 20, но бывший неуязвимый все равно не умирал. Неужели его мозг был так мал, что Гектор не задел его своим ударом? «Добей его», — сказал Иней, вставая рядом с Гектором и подавая ему два узких кинжала. Несомненно, что для Гектора это было против правил. По всем законам чести нельзя убивать беспомощного противника. Но Гектор молча взял кинжал из руки основателя и загнал его Ахилесу в глаз. Потом другой, во второй глаз. Хрип прекратился. Пилит упал в пыль. Несокрушимый герой, лучший из ахейцев, Ахиллес, сын Пелея и Фитиды, человек из древнего пророчества, надежда Эллады и несостоявшийся бог Олимпа, был мертв.